Но слава не спасла его от несчастья. В 1247 году он лишился отца, который не имел даже радости умереть в своем отечестве. Батый приказал ему ехать в китайскую татарию, поклониться великому хану. Ярослав Всеволодович не мог не повиноваться, но был так слаб здоровьем, так печален духом, что не перенес трудного путешествия по степям и необитаемым пустыням, диким, бесплодным и безводным до такой степени, что люди иногда умирали в них от жажды. Великий князь кое-как доехал туда и, возвращаясь, скончался по дороге. Бывшие с ним бояре привезли его тело во Владимир. Наследником престола был его младший брат Святослав III Всеволодович. В то самое время, когда великий русский князь испытывал всю тоску кончины по голой земле киргизских степей, далеко от милого семейства и родины, другой царь, столь же знаменитый, заканчивал свою жизнь в ужасных мучениях перед шатром Батыя. Это был Михаил. Михаил. Черниговский князь, приехавший в Золотую Орду по приказанию хана и не пожелавший поклониться ни тени Чингисхана, ни татарским идолам. «Нет», — говорил он варварам, принуждавшим его это сделать, — «я могу поклониться вашему царю, потому что Бог отдал ему судьбу земных государств, но христианин никогда не служил идолам». Батыя удивился, что есть еще люди, которые противятся ему, и объявил, что Михаил умрет, если не будет повиноваться. Русский князь не боялся смерти. С ангельской кротостью он читал молитвы в то время, когда татары мучили его самым жестоким образом, и тихо скончался, сказав «Я христианин». Наша церковь признала его святым и мучеником. После этого рассказа о смерти Ярослава и Михаила можно судить, какова была участь наших бедных предков под властью татар. Прибавьте еще к этому все беспорядки, которые происходили в то время, когда надо было собирать дань, все притеснения, какие терпел народ от татарских чиновников-сборщиков, которые часто платили хану всю сумму сразу и получали за это право взыскивать ее с русских по мелочам, почти вдвое больше. Таких сборщиков на Руси называли басурманскими «откупщиками» или «мытарями». Прибавьте к этому ссоры князей, непримиренных и общим несчастьем всей Руси, их жалобы и клевету друг на друга в Орде, и беды, происходившие от этого в их княжествах. Одним словом, все в нашем древнем Отечестве было печально и уныло, только слава новгородского князя Александра Ярославича сияла, как светлая звезда на русском небе, покрытым черными тучами. Эта слава, пронесясь по всем княжествам, долетала до слуха страшного батыя, и вот уже татарский посол несет к невскому герою повеление явиться к царю, чтобы присягнуть ему верности и узнать славу и величие татар. Александр, любивший свое отечество гораздо больше своей славы, Не хотел, чтобы из-за него оно опять испытало новое бедствие, и потому с покорностью христианина последовал примеру отца и поехал вместе с братом Андреем к Батыю, а от него в Татарию к великому хану. Грустно было сыновьям Ярослава ехать по той самой пустыне, где скончался их отец. Они думали, что так же, как и он, не увидит своего отечества. Но Бог подкрепил их, и через два года они возвратились, осыпанные милостями великого хана, который поручил Александру всю Южную Россию и Киев, а Андрею престол Владимирский, несмотря на то, что их дядя, великий князь Святослав, был еще жив, так своевольно распоряжались татары судьбой и князей, и русских княжеств».